Солдатиков, можешь садиться. Есть, садиться. Итак, дети, продолжаем урок. Если бы Петя Кляхсин на минуту задумался, почему это, находясь в своей комнате, он, тем не менее, прекрасно видит и парты, и школьную доску, и карту на стене. Если бы он задал себе вопрос, отчего это вдруг игрушки зашумели, заговорили, как настоящие шкалеры, Возможно, всё дальнейшее пошло бы совсем по-другому пути. Но Петя не задумывался и не задавал себе вопросов. Он играл. Бычков к доске. Сколько будет? Трижды 5 <соспит> Что-что? <соспит> не пойму. Садись, двойка. <соспит> ну, как не стыдно. Солдатиков. Идите. Что тяжелее, путь свинца или пуд ваты? Разрешите доложить, так что пуд ваты куда легче. э, -э голова. Рад Голова оловянная. Пуд, он всегда от чего именно это все равно? Садись. Есть, садится. Шариков. Арифметику приготовил? Три до 3. Да еще три. Что получится? Дырка. Ну и ну. Два с минусом. Колк! Да чего же вы все темные? Скука с вами. Завтра же все это старье выкину вон. Затойте иди. Все, колк! два Петя сказал прочь, школа растаяла. И он очутился в своей комнате. На полу валялись игрушки. Но этого мало. Фарфоровый воронёнок, служивший пепельницей и стоявший на папином столе, разинув фрот, закрыл его, распустил крылышки, подлетел к ходикам и клювом остановил маятник. Кошка сказала тик и умолкла. наделал, несчастный. Замри и, и, и трепещи. Нет, лучше просто замри. Нет, трепещи. Почему? Потому что сейчас к тебе явится великая фея и королева игрушек. Прошу вас, ваше величество, прошу вас. И в тот же миг перепуганный Петя увидел... Это было совершенно невероятно. Кукла, старая важная кукла, которую Пете подарили еще в раннем детстве, в которой он никогда не играл, стала расти. Вот она сделалась ростом с Петю. Вот уже выше его, вырастая, кукла на глазах старела. Наконец ее голова достала до люстры. Мама по привычке сказала великанша и отправилась к зеркалу. Она посмотрела, одернула смешное коротенькое платьице, которое тут же вытянулось в пурпурную королевскую мантию, и поправила прическу. Мама! Мама! Тьфу, проклятая привычка! Эй-эй! Кляксин. Ну, как я выгляжу? Ничего. Только когда вы были просто куклой, вы выглядели гораздо лучше. Ах, вот Ах, вот, ах, вот Ну, ты мне заплатишь и за эту дерзость. И за эту? Да. А за что же ещё? То есть... Как? Ты жестоко оскорбил моих подданных. Ты, кажется, назвал их скучным старьем. М -м -м, ты хотел их выкинуть на помойку. Ну, назвал, ну и хотел. Мне эти игрушки вовсе не нужны. Хлам! Я из них вырос. Неблагодарный! Вот как ты платишь игрушкам за то добро, которое они тебе принесли. Тоже мне добро, подумаешь? Они тебя многому научили. И еще большему могли бы научить. Скажете тоже, чтобы я учил свои игрушки? Ну, довольно. Мне кажется, лопну от моего королевского гнева. Ну, вот что. Ты видел, как я остановила время? О, вы остановили ходики! Я остановила время, твое время, я решила отдать его игрушкам, пусть растут, набирается разума, а ты, ты так останешься маленьким, но этого мана, ты сказал игрушкам, пошли прочь. Так вот, прочь пойдут не они, а ты сам. А куда? Куда? <свя> <свя> Об этом я не подумала.